Глава 39: Государь Альпин, братья оказались на диво похожими. Разве что у старшего некогда беспутного лицо было широкое и сильное, а у младшего тонкое, точеное, резкое. А так черты казали себя одни и те же. И еще у обоих в мельчайшей игре этих черт. В движении губ некоторым образом угадывалась непреклонная воля. Только у государя Альпина наследную силу проявила и отточила доставшаяся ему власть над целым народом, а у шатуна она пребывала как бы под спудом, таилась, точно искра в кремне. Он сумел обрести всего лишь власть над собой, но кто скажет, что дается трудней? Коренга по глупости ждал, что повелитель Нарлака будет сидеть на высоком стольце в окружении сановников и верной дружины и с того позолоченного стольца творить суд и расправу. Ничуть не бывало. Если бы Карагел, оглядевшийся и окликнув кого-то, не подвел шатуна со спутниками к человеку в самой простой одежде, умывавшемуся возле ручья, молодой Вен ни почем не догадался бы, что это и есть государь. Вернее, догадался бы, конечно, но с запозданием, когда тот уже выпрямился и явил осанку и стать надлежащей вождю. — Смотри, с кого я тебе? — начал было краснолицый охранник. Но в это время Шатун шагнул вперед, и слушать карагела сразу стало некому. Коренга внимательно и, как он сам понимал, с зазорным любопытством рассматривал Альпина. Он никогда раньше не встречал мужчин, которым нравились бы другие мужчины, хотя знал, ясно дело, что такие бывают. И вот теперь ему упорно лезло на ум, услышанное накануне, как будто это-то и было самым, что не есть главным. И он помимо воли искал в облике Кониса каких-то проявлений его странных привычек, хотя сам толком не представлял, каким именно образом подобные привычки должны были бы себя оказать. Ничего женственного во внешности Альпина определенно не сквозило, и когда он смотрел на своих воинов, никакого превратного сластолюбия в его взгляде не отражалось. А вот то, что этот человек двое суток не спал, видно было сразу». И брату, обретенному спустя несколько лет, он радовался, как радуются самые обычные люди. Они с шатуном, которого Коренга никак не мог приспособиться даже мысленно называть Байерганом, обнимались. Хлопали один другого по спинам и так быстро говорили по-нарлакски, что Коренге не удавалось выхватить из их речи даже те слова, которых он успел нахвататься. Молодой Вен начал тихо надеяться, что встреча с братом изгладит в памяти Кониса доношение живого узора, чьи о нем и его крылатой собаки. Но напрасно. У хорошего вождя ничто из памяти просто так не изглаживается. «Вот уж не думал я, что увижу тебя именно здесь», — наконец сказал шатуну государь Альпин. «Да к тому же в обществе удивительного странника из далекой страны». «Владетель Симурана, подойди к нам». И пришлось Коренге толкнуть рычаги, выезжая на тележке вперед. «Здрав будь, кунс Нарлаков», — сказал он по-сигвански. Некоторое время Конис рассматривал их сторонам, и любопытство в его глазах было гораздо более пристойным, нежели то, которое только что явил сам Коренга. Потом Альпин проговорил, «Немалое мужество потребно для того, чтобы пуститься в дальний путь одному в маленькой повозке. Но я вижу, что чужестранец, обещавший показать мне Симурана, ошибся. Тот человек увидел замшевый чепрак и принял его за свернутые крылья. Это собака — просто северный волкодав. Вроде тех, что мне подарили недавно». Я-то думал, в целом свете нет собак свирепи моих белых лесунцев, Однако новые псы меня сразу разубедили. Чем я заглажу причиненное тебе беспокойство, друг мой?» Обычно Коренга только задним числом с большим запозданием соображал, как следовало вести себя с тем или иным человеком, но все-таки иногда его посещали наити. Он поставил Тарона перед собой и распустил завязки попонки. Он сказал, — Ты прав, государь. Ты зришь не Симурана, а всего лишь Тумака. Его матерью была самая обычная сука. Тарон с наслаждением взмахнул освобожденными крыльями, чуть не сдув костерок, горевший перед шатром. Кое-кто из окружения кониса, в том числе даже Кайрогел, невольно попятился прочь. Альпин остался стоять на месте, лишь чуть прищурился. Все-таки он был настоящим воином и вождем, и кому какое дело, чьими танцами ему нравилось тешиться. Коренга понял, что поступил разумно, открыв ему правду. Тарон же уселся, и, развернув одно крыло в хозяину, принялся выкусывать воображаемых блох. Вот как, помолчав, проговорил Альпин. Эй! Позовите Аранта. А вы, добрые странники, не откажите разделить ужин под кровом моего шатра. Моя стрепуха, конечно, не так красива, как благородная Лавзора, но, думаю, похлебку состряпала не менее вкусную.